Наконец приехала Юлька, открыла дверь, сунула голову в мой кабинет и спросила, «Можно?». Я разозлилась на ее выходку, хотя стоило порадоваться. Если она так себя ведет, испытания отменяются. «Заходите, Юля Николаевна», — кивнула я. Юлька вошла в кабинет, закрыла за собой дверь и заметила. «Творческий порыв на нулевой отметке ниже точки замерзания». Да, она села на стул и огляделась. У нее нет никаких новостей, решила я. Просто мысли о ключах не дают покоя. Вот она и... — Соседям звонила? — спросила она. — Люди на работе. О рабочих телефонов я не знаю. Вечером. — Не трать время впустую. — Я догадываюсь, что это за ключи. Он... «Прислал эсэмэску?» — насторожилась я. Полчаса назад Юлька открыла сообщение и протянула мобильник мне. «Улица Пирогова, дом 8, квартира 6», — прочитала я и уставилась на Юльку. «Он приглашает нас на свидание?» «Похоже, что так. А ключи зачем, если это свидание?» «Вот и я думаю, зачем?» — вздохнула Юлька. «Назначая встречу, указывают время», — начала соображать я. По телефону он сказал, что пропала девушка, — напомнила Юлька. «Черт!» — пробормотала я. «Давай воздержимся от скоропалительных выводов», — торопливо перебила она меня. «Есть ключи и есть адрес. Пока это все. Ну что, прокатимся?» Я молча поднялась, взяла сумку и направилась к двери. — Ты своему Витьке рассказала? — спросила уже в машине. — Что рассказывать? Надеюсь, наш шутник что-то имел в виду, посылая эти ключи. Я поежилась. Мне не нравились мои догадки. Посмотри на карте, где улица Пирогова. — В Северном районе я приблизительно знаю. Поездка заняла что-то около получаса. Наконец мы увидели табличку с названием улицы на одном здании и свернули. Здесь был район новостроек, и разобраться с нумерацией домов оказалось нелегко. Поплутав еще минут двадцать, мы въехали во двор девятиэтажки со свежей трещиной на стене, которую успешно заштукатуривали. Во дворе была асфальтовая дорожка. а вокруг строительный мусор. Его не удосужились убрать, хотя, судя по всему, дом сдали в эксплуатацию уже давно. «Хуже не придумаешь», — вдруг заявила Юлька. «Мне тоже район не нравится», — кивнула я. «Да я не об этом. Многоэтажка, народ живет здесь год от силы два, соседи вряд ли хорошо знают друг друга». Мы притормозили возле первого подъезда. На металлической двери обнаружили кодовый замок, но дверь была открыта и прижата для верности кирпичом. «Пошли», — вздохнула Юлька. Я немного замешкалась и догнала ее в подъезде. Из лифта нам навстречу вышли двое мужчин, в руках у них были мешки, по всей видимости, тяжелые. Лифт мы проигнорировали и поднялись на второй этаж пешком. Дверь квартиры номер шесть была закрыта целлофановой пленкой. Номер привернут шурупами под кнопкой звонка. «Ну, и что теперь?» — спросила я, глядя на Юльку с сомнением. Она надавила пальцем на кнопку. За дверью послышалась веселая трель. Примерно через минуту Юлька опять позвонила. «По-моему, нас не ждут», — сказала я. Юлька взялась за ручку и толкнула дверь. Безрезультатно. Я не смогла скрыть вздох облегчения. В многочисленных детективах я видела эту сцену не раз и хорошо представляла, что обычно за этим следует. «Давай ключи», — решительно сказала Юлька. «Ты что, спятила?» — растерялась я. «Давай тебе, — говорят». «Даже не думай об этом». Он прислал нам ключи. Он хотел, чтобы мы оказались в квартире. Да пошел он к дьяволу. «Вдруг это продолжение глупой шутки, и вслед за нами в квартире появится милиция. Как ты объяснишь наше присутствие здесь?» «У нас есть ключи. Скажу, что женатый любовник назначил мне тут встречу. Доказательство — «И кто твой женатый любовник выкручусь как-нибудь дай мне ключи и жди в машине еще чего лиска ты что не понимаешь я должна знать что происходит иначе это окончится сумасшедшим домом А если там я не смогла произнести то о чем думала но юлька меня прекрасно поняла, как и я понимала ее состояние. У меня тоже было чувство, будто кто-то передвигает меня с одной шахматной клетки на другую, с усмешкой выжидая, что из этого получится. «Ты идиотка!» — буркнула я, вынув ключи из кармана. «И я не лучше!» — констатировала я с прискорбием. «Подвинься!» И стала вставлять ключ в замок. Мне очень хотелось, чтобы он не подошел, но ключ легко повернулся. Вторым ключом я открыла нижний замок, посмотрела на Юльку, набрала в грудь воздуха и толкнула дверь. Перед нами открылась просторная прихожая, слева стояла тумбочка и телефон на ней. Из прихожей вели три двери, все три оказались закрыты. Я отважно шагнула вперед, чувствуя Юлькино дыхание, прерывистое, тревожное. Она вошла следом и прикрыла входную дверь. «Есть кто-нибудь?» — спросила я, оглядываясь. Узкий коридор начинался в прихожей и вел на кухню, отделенную от него аркой из белого пластика. «Никого нет», — не дождавшись ответа, произнесла я только для того, чтобы не стоять в молчании. Справа от меня была вешалка, какие обычно стоят в офисе. На ней висели женская сумочка и шарфик в горошек. Юлька осторожно прошла вперед и открыла ближайшую дверь. За ней оказалась единственная комната. Диван, два кресла, журнальный стол, телевизор на тумбочке. На окне тюлевые занавески, паркетный пол без ковра. Юлька подошла к столу и провела по нему рукой. На полированной поверхности осталась полоса. «Мебель давно не протирали», — сказала Юлька. Я робко заглянула на кухню. На первый взгляд здесь все было в образцовом порядке. Мойка чистая, стол пуст, на плите кастрюлька. От нее шел неприятный запах. Я подошла и подняла крышку — Картофельное пюре успело приобрести зеленоватый налет. «Чем так воняет? спросила Юлька, появляясь в кухне. Я кивнула на кастрюлю. Идем дальше, позвала она. За одной из дверей были совмещенные ванны и туалет, полотенце на крючке, халатик розового цвета, на зеркальной полочке женская косметика. У двери стояли тапочки, с ушками и забавной кошачьей мордочкой. Помедлив, Юлька распахнула последнюю дверь. Там оказалась гардеробная. На многочисленных вешалках висели только женские вещи. На полках стояли коробки с обувью. Вне всякого сомнения, мы находились в квартире молодой девушки, которая не появлялась здесь несколько дней. Юлька прошлась по квартире еще раз. — Ты что-нибудь понимаешь? — спросила она сердито. «На выходе нас встретит милиция», — пожалая я плечами. «Вот будет шутнику радость!» «Уезжая куда-то, продукты на плите не оставляют». «Это смотря кто. Я почти всегда забываю убрать их в холодильник». «Должно еще что-то быть», — не унималась Юлька. «Давай сматываться отсюда», — ворчливо предложила я. Тут взгляд мой упал на тумбочку в прихожей. Из-под телефона выглядывал клочок бумаги. Приподняв аппарат, я его достала. Листок был сложен пополам. Я развернула его и увидела нарисованный карандашом треугольник, в центре которого был круг. — Что это? — спросила Юлька, кивнув на рисунок. — Понятия не имею. — Какой-то символ? — Возможно. «Да или нет? Откуда мне знать?» — возмутилась я. «Кто-то нарисовал эту хрень от нечего делать?» «Ладно, не злись. Здесь должно быть что-то такое, и он хотел нам это показать. «Попробуй пойми, что на уме у психа», — сказала я, свернула листок и сунула его назад под телефон. И в этот момент он зазвонил. мы разом вздрогнули и уставились друг на друга. это тот тип шепнула юлька с дальнейшими указаниями хмыкнула я это он повторила она и протянула руку к телефону постоя если юлька не обращая внимания на мой испуганный шепот быстро сняла трубку и нажала на громкую связь да наконец то Услышали мы насмешливый мужской голос. Слова он произносил нараспев. — Я думал, что навеки тебя потерял. — Очень переживал, — нашлась Юлька. — Не то чтобы... Просто интересно. Я надавила ладонью на рычаг. — Ты что, с ума сошла? — зашипела Юлька. — Уходим отсюда, — резко сказала я. «Уходим немедленно!» — и потянула Юльку к двери. «Ничего бы не случилось, — поговори я с ним. Это ее парень и... и что?» Я закрыла дверь и заперла ее на оба замка. «Я ничего не понимаю», — со стоном заметила Юлька. «Мы что-то должны были там увидеть. Зачем-то ведь он прислал нам ключи». «Если так...» Ему придется нам помочь, раз уж мы оказались на редкость тупыми. А пока я хотела бы оказаться как можно дальше отсюда. Мы вышли из подъезда и едва не столкнулись с рослым парнем, который торопился нам навстречу. «Извините», — привычно пробормотала я, а Юлька вдруг замерла, уставившись на него. «Конечно, там было на что посмотреть». но не в такой же ситуации. Я ухватила ее за локоть с намерением продолжить путь, но тут Юлька обрела дар речи. «Это ты?» — вытаращила она глаза. «Я», — кивнул парень, — «рад тебя видеть». Я стала его разглядывать, сообразив, что это кто-то из Юлькиных знакомых, и уже начала догадываться, кто именно. Он широко улыбался, не находя в этой встрече ничего необычного. Что нельзя было сказать о Юльке? «Что ты здесь делаешь?» — нахмурилась она. «Вообще-то тебя жду», — ответил он с той же улыбкой. «Видел, как вы входили в подъезд?» — окрикнул тебя, но ты не услышала. «Я подумал, может, стоит прогуляться немного во дворе? Глядишь, ты и появишься». «Живешь в этом доме?» — задал он вопрос. «Нет, а ты?» «Тоже нет», — засмеялся парень. «Иду от приятеля. Решил сократить путь. Вот и отправился дворами. И вдруг ты... Хотел тебе позвонить, но с утра забыл подзарядить мобильный». «Ясно», — кивнула Юлька. «Ты говорила, что до шести работаешь?» — не унимался он. «Да, мы по делу сюда заскочили», — ответила Юлька неохотно. «С подругой познакомишь?» — спросил он. «Это Лиза. А это Дима. Я тебе про него рассказывала». «Что?» — серьезно спросил он. Юлька растерялась, а он продолжил с улыбкой. «Что рассказывала?» «Она утверждала, что вы прекрасны». Без иронии ответила я. Это хоть немного похоже на правду, он скроил забавную мину. «В смысле, я вас не разочаровал?» «Очаровали», — съязвила я. На самом деле парень мне понравился. Он мало походил на прежних Юлькиных избранников. Был высок, широкоплеч, Впрочем, как раз эти черты их всех объединяли. Юлька при своем росте в сторону мужчин ниже метра восьмидесяти не смотрела. Но в отличие от того же Костика, Дима выглядел вполне интеллигентно. Темные волосы средней длины были стянуты резинкой. Улыбался он так, что не улыбнуться в ответ было попросту невозможно. Глаза из-за стекол очков без оправы смотрели насмешливо. Одет он был в светлые джинсы, протертые на коленях до дыр, и белую футболку в обтяжку, которая демонстрировала все достоинства фигуры. Тряпки, кстати, были фирменные и стоили кучу денег. Наряд дополняли рыжие макосины. Из-под короткого рукава футболки выглядывала татуировка, но и она впечатление не портила – «Сейчас тату в моде, и их носят все, кому не лень». «Слава Богу!» — вздохнул Дима, очень естественно демонстрируя облегчение. «Никогда не знаешь, чего от рекламы больше — вреда или пользы?» Тут мы переглянулись, потому что и дальше стоять у подъезда было глупо. «Вы сейчас куда?» — спросил Дима. «На работу», — ответила Юлька. «Подбросите меня до центра?» «Конечно». Мы потопали к машине. Дима устроился на заднем сиденье и развлекал нас остроумной беседой. Слушать его было одно удовольствие. Юлька без конца хохотала и с озорным видом поглядывала на меня, предлагая ценить несомненные Диме достоинства. Чем больше я его слушала, тем больше он мне нравился». «Вечером встретился?» — спросил он, но при этом смотрел почему-то на меня. Юлька подняла брови и слегка кивнула, наблюдая эту сцену, точнее мою реакцию. «Мы...» — начала я, ища у нее помощи, но так ее и не дождалась. «Лиза очень красивая, да?» — заметила подружка, подразнивая Диму. «Нет слов», — ответил он и сказал, обращаясь ко мне. «У тебя так много достоинств, что я начинаю испытывать чувство неполноценности». «Какие достоинства ты имеешь в виду?» — нахмурилась я. «Дима хочет сказать, что твоя красота сразила его наповал, насмешливо ответила за него подруга. «Точно», — засмеялся он, — «боюсь сегодня ночью мне не уснуть». «Вот так всегда», — хмыкнула Юлька, — «познакомишься с парнем, потом он увидит мою подружку и лишается сознания». «Идите вы», — не выдержала я, подозревая, что надо мной потешаются. «У нее заниженная самооценка», — констатировала Юлька. «А куда ты собрался нас пригласить?» «В ресторан», — сказал он. «Можно в ночной клуб, если хотите, но ресторан предпочтительней. Там хоть поговорить можно спокойно». «Ресторан так ресторан», — согласилась Юлька. «Созвонимся». Я притормозила на площади, и Дима торопливо с нами простился. Только за ним захлопнулась дверца, как подруга спросила, «Как он тебе?» «Симпатичный», — ответила я. «По-моему...» Он на тебя глаз положил. «Ты опять?» — разозлилась я. «Боюсь, Диме нравятся блондинки», — констатировала она. Мне хотелось знать, какой смысл Юлька вкладывает в слово «блондинки», и почему-то в ее устах оно звучит столь непристойно. «К тому же в моем сердце теперь безраздельно царит князь Казимир», — заявила она. «А если серьезно, мне сейчас не до мужиков. Что делать-то будем?» Вздохнула Юлька. «Ты имеешь в виду эту квартиру?» «Идем в милицию», — подумав, предложила я. «Мы даже не знаем, кто эта девушка», — отмахнулась подруга. «Других идей у меня нет. Удалось что-нибудь разнюхать у Казимире? Я решила сменить тему». «Не-а». «Позвонила в архив». Действительно, к ним заглядывал мужик с такой фамилией. Они сами хотели бы знать, что он за орел такой. Сумел произвести впечатление на тамошних дам. Разрешение у него подписано Светловой. И за дело культуры им звонили, просили всячески ему содействовать. Кто такая Светлова, я не знала. Но фамилия показалась мне знакомой. Как видно, дама занимает руководящую должность. Я попросила Пашку что-нибудь на него поискать. Вдруг повезет, в свою очередь сообщила я. Хотя есть самый простой способ. Познакомиться с князем поближе и услышать историю его жизни из первых уст. «Вопрос, насколько она будет правдивой», — заметила юлька «А почему, собственно, ты сомневаешься в этом?» — удивилась я. «Что-то в нем есть такое загадочное». «Брось! Ты купилась на титул и расшитый золотом жилет. Он просто богатый мужик, который от безделья пишет книгу». Богатые мужики вкалывают с утра до ночи. Не все, может, ему надоело вкалывать. Решил отдохнуть. молот он еще, чтобы выходить на пенсию. Помяни мое слово. Он либо гомик, либо импотент», — неожиданно сказала Юлька. «Почему?» – «Потому что не везет мне в этой жизни, хоть ты тресни». «Ладно, поехали в редакцию». Оказавшись в офисе, я на всякий случай заглянула к Пашке. Он проигнорировал мои заинтересованные взгляды, продолжая пялиться в компьютер, и я, так и не задав ни одного вопроса, ушла к себе. На этот раз все же удалось сосредоточиться на работе. Народ начал расходиться по домам, а я все еще сидела в кабинете. Пока не позвонила Юлька. «Ты где?» — спросила она. «В офисе». «Спешу сообщить. Димка ждет нас в ресторане «Итальянец». Твой Вадим хвалил тамошнюю кухню. Гулять так гулять. Форма одеждой парадная». «Во сколько встречаемся...» «Восемь. У меня работы полно. Может, вы вдвоем?» «Втроем. Давай, двигай домой, переодеваться». Покачав головой, я выключила компьютер и вскоре покинула офис. В ресторан я отправилась на такси, пытаясь по дороге решить, зачем, собственно, согласилась с предложением Димы. Юлькина позиция тоже была мне не совсем понятна, То он ей нравился, то не очень, еще этот Казимир. Однако я подозревала, что, окажись мы с Юлькой этим вечером одни, непременно стали бы гадать, что означал жест неизвестного, приславшего нам ключи. А я уже начала звереть от загадок. Так что Юлька, скорее всего, права, намереваясь просто развлечься. Выходя из такси, я уронила сумку, и по неясной причине сочла это дурным предзнаменованием. Метродотель направился ко мне, я сказала, «У нас заказан столик», и тут же сообразила, что не знаю фамилию Димы. На счастье, бросив взгляд в зал, я увидела Юльку. Заметив меня, она помахала рукой, и я проследовала к столу. На Юльке было вечернее платье красного цвета. Рыжие волосы подняты вверх в замысловатой прическе. Выглядела она настоящей красавицей. Я тоже была в вечернем платье, а вот Дима пренебрег условностями. Одет все в те же джинсы и футболку, только сверху набросил льняной пиджак бежевого цвета. «В следующий раз надену смокинг», — сказал он, поднимаясь мне навстречу. «Ты нам и таким нравишься», — хихикнула Юлька. Надо заметить, что он в этом и не сомневался, должно быть, знал за собой бездну достоинств. Вечер прошел в высшей степени приятно, хотя я и не поняла причину нашего сборища. Если это романтический ужин, меня приглашать не стоило. Других вариантов просто не было. Не знаю, действительно ли князь Казимир произвел на Юльку сильное впечатление или она по обыкновению иронизировала, но одно несомненно. В тот вечер подруга не могла не поддаться обаянию Димы, впрочем, так же, как и я. Неизбежность стать Юлькиной соперницей мешала чувству, вызревавшему в моей душе, пока еще весьма смутному, развиться в нечто большее. Этого я допустить не могла в силу собственного взгляда на дружбу, оттого изо всех сил пыталась видеть в Диме просто приятного молодого человека. Другими словами, я исправно исполняла роль подруги, всячески стараясь подчеркнуть, что я за этим столом человек случайный. Юлька смотрела на Диму со все возрастающим интересом, и к концу ужина в ее взгляде появилось то зовущее выражение, которое на библейский манер можно истолковать как «просите, и дано вам будет». И Дима, между одной рюмкой красного и другой, будто ориентируясь на этот призыв, спросил с веселой улыбкой, но адресатов явно перепутал. потому что просьба его относилась, как ни странно, ко мне. «Можно я тебя провожу?» Юлька даже бровью не повела. Взглянула на меня с лукавой улыбкой, а я уставилась на Диму с огнем в очах и с готовностью произнести нечто резкое, не оставляющее у него сомнений, что он слишком отклонился от намеченного курса. Но резкое словцо так и осталось непроизнесенным, потому что Дима смотрел на меня с таким невинным ожиданием, которое отметало прочь само предложение о том, что курс этот когда-либо существовал. — Я не против, — дернула я плечом. — Правда, тебе придется провожать нас обеих, потому что Юля ночует у меня. — Очень удобно, — кивнул Дима в ответ, оставив нас в недоумении, — что, собственно, он имел в виду, после чего мы дружно засобирались домой».